приготовиться по пятому. Прошел день, другой. Помнится, наступила суббота. Передышка нас несколько избаловала. Мы уже замечали субботы, воскресенье. К обеду я ждал Ислам Кулова, еще накануне пригласил его. Хотелось пофилософствовать, погуторить, как говорят русские, с этим интересным собеседником, моим образованным сородичем. Утром мне позвонили из штаба дивизии, передали приказание генерала явиться к нему в 12 часов дня. После оттепели опять стала хозяйничать зима. Ветер завевал в в и х р е снега. Мягко стучали подковы лысанки, не пробивая белого покрова, затянувшего окоченевшую землю. В назначенный час я вошел к генералу. Знакомая мне комната ничуть не изменилась. Я увидел, как и прежде, коробку полевого телефона, затейливый в завитушках буфет, Тускловатое трюмо, топографическую карту на столе. Но в самом Панфилове я в первый же миг уловил перемену. Еще ничего не проговорив, он посмотрел на меня долгим и, как мне показалось, нежным взглядом. Еще никогда я не встречал такого его взгляда. «Здравствуйте, товарищ Мамышулы!» Он не добавил обычного «садитесь», не улыбнулся. Мы разговаривали стоя. «Ну вот, пожили тихо, отдохнули». «Это кончилось». Мои глаза, вероятно, выразили удивление. «Как так? Всюду спокойно. Редко-редко вдали рявкнет пушка. На сегодняшний вечер я пригласил гостя, а генерал говорит, — кончилось. Есть основания полагать, — продолжал Панфилов, — что завтра, 16 ноября, противник перейдет в наступление. Он так и сказал, — 16 ноября. — Выступайте, товарищ Мамышулы. Заранее посылаю свой резерв у вас будет время окопаться думаю не ошибусь видимо некоторые сомнения еще у него оставались, однако интонация была твердой пятый маршрут проговорил он он подошел к карте я следовал за ним на карте красными значками были указаны звенья нашей обороны синим карандашом передний край противника и сосредоточение его войск четко выделялись названия номера немецких дивизий полков районы их расположения т е м н о с и н и е знаки, в том числе и те, что отмечали мотомеханизированные танковые части, особенно сгустились там, где пролегал левый фланг нашей дивизии. Пятый маршрут в е л именно туда, к левому флангу. Там, по наметке генерала, которую я получил от него несколько дней назад, батальону предстояло занять деревню Горюны на Волоколамском шоссе и расположенную несколько в стороне станцию м а т р ё н и н а близ деревни Горюны. В с б е ж а в ш и й на пригорок находилось важнейшее пересечение дорог. Рельсовая колея перерезала здесь, у путевой будки, полотно асфальта. «Вот ваш участок. Вы там побывали?» «Да». «Я должен его расширить. Займете отметку у 131,5». Карандаш генерала указал эту точку, затерянный среди лесов узел проселочных дорог. Теперь оборонительный участок батальона глубже подходил к крайнему левому флангу дивизии. «Таким образом, вы перекроете, — продолжал Панфилов, — все дороги, которые ведут слева в Горюны». Вновь обратившись к карте, Панфилов объяснил обстановку. «Наше расположение на переднем крае. Тут полк нашей дивизии, здесь кавалеристы-доватора. Немцы будут рвать на левом фланге». Он сказал это уверенно. Его словно покинула обычная манера порассуждать вслух. Если у него еще и таились сомнения, в мыслях он, наверное, допускал всяческие неожиданности, то сейчас уже ничем этого не выдал. Видимо, все было продумано, решение принято. «Где-нибудь прорвут и выйдут на ваш батальон. Ваша задача — держаться, пока мы не приведем себя в порядок». Он говорил спокойно, а у меня по спине бегали мурашки. Как я займу такой участок? Ведь это почти пять километров фронта, а у меня всего пятьсот бойцов. Товарищ генерал, н ну о как же я удержу такой фронт? Эх, к чему же мы с вами столько толковали? Вы не пытайтесь все удерживать. Не создавайте сплошную оборону. Займите лишь узлы. Одну роту в Горюны, другую в Матрёнино, третью на отметку. Вспомнилось, как генерал с нами занимался. с какой настойчивостью добивался понимания будущей нашей задачи. Вот и пришел ее черед. Теперь Панфилов повторял то, о чем говорил и со мной наедине, и на занятиях. «Промежутки, пускай вас не беспокоят. Каждая рота должна быть готова вести бой в окружении. А управление...» Он выжидающе посмотрел на меня. «Управление, уяснение задачи», — сказал я. «Вот-вот». По всей вероятности он начнет завтра с утра и попытается смаху выйти на шоссе в тылы дивизии мы постараемся чтобы он увяз вы должны товарищ мамы ш улы продержаться четыре дня он по пальцам перечислил эти дни шест первые сутки они для вас будут легкимием уже придется вам тяжеловато восемнадцать вы останетесь в окружении дев Он помедлил, не дал никакой характеристики этому дню. «Да, и девятнадцатое. Надо, товарищ Мамышулы, удержаться до двадцатого». Он не спросил, «Вы меня поняли?» Но я понял, все понял. Наверное, он прочел это в моем взгляде. «Вам, товарищ Мамышулы, вашему батальону будет тяжело, очень тяжело». Видно, ему непросто дались эти слова. «Если бы я не понял задачу...» Он их не мог бы выговорить. Он был искренен н со мной. Не обещал поддерживать, выручить, ничего не обещал. И считал нужным сказать все до конца. Я молча стоял перед ним. Сумеете ли вы передать в повести эту минуту? Сумеете ли найти тон, тон, который окрашивал слова генерала, прозвучавшие так сурово, но так нежно? «Разрешите идти?» «Подождите». Он подошел к буфету, вынул початую бутылку кагора, наполнил две большие рюмки, достал две конфеты, сказал, «Пусть надежда согревает вам сердце». Мы чокнулись, он протянул мне конфету. «Ну иди, казах». Впервые он назвал меня так. Опять это было и нежно, и сурово, и тяжело. Я козырнул, повернулся и вышел. На минуту я заглянул в штаб дивизии к капитану Дорфману, начальнику оперативного отдела, моему давнему знакомому. Перед ним лежала оперативная карта. Резерв командира дивизии, мой батальон, был уже перемещен на этой карте на новую позицию. В тылу протянулась от деревни Горюны до лесной высотки ощетиненная красная линия. Опять линия. Мы уже сломали нашу прежнюю линейную тактику. А карандаш начальника оперативного отдела по привычке все еще прокладывал сплошную черту. з д о р о в а я с о мной, Дорфман встал. Его каштановые волосы, разделенные прямым пробором, были, как обычно, тщательно приглажены, свежо блестели. Я ожидал увидеть в его живых карих глазах всегдашнюю приветливую улыбку. Нет, в эту минуту ее не было. Конечно, он знал нашу задачу, предстоящую нам участь. — Товарищ капитан, разрешите позвонить? — Пожалуйста. Я вызвал штаб батальона. «Рахимов!» «Я!» «Приготовиться по пятому!» Весь приказ — эти три слова. Их было достаточно, чтобы поднять батальон. Вступил в действие документ, над которым мы кропотливо потрудились. Я положил трубку. «Всего доброго, товарищ капитан!» «Ну, мамышулы, ни пуха, ни пера!» Теперь Дорфман все-таки заставил себя улыбнуться. Подумалось, похоронил. В Рождествено я ехал шагом. Ветер поутих, с неба падали редкие снежинки. Хотелось собраться с мыслями, внутренне собранным вернуться в батальон. Значит, завтра заполыхает новая битва. Удержаться до двадцатого. Вам будет тяжело, очень тяжело. Но и погибать, если уж пробил твой час, надо с толком, с умом. Думая о себе, я видел и в верившихся мне людей, Видел темный блеск штыков и винтовочных затворов, грозный строй бойцов. Твой час, мой и батальона. Предстоят четыре дня. Возможно, в эти четыре дня уложится оставшийся мне век. Так проживу его с честью. Нелегкая задача — запереть шоссе, удержаться, устоять против ударного кулака немцев. Никогда еще мой батальон не занимал ключевой позиции. не принимал на себя самого тяжкого удара. Возможно, я родился окреп, возмужал, для того, чтобы исполнить задачу этих четырех предстоящих дней. Все отдам ей, ум, волю командира, жизнь. Текли думы. Вот и рождественно. Среди снегов, заблестевших на проглянувшем скупом солнце, чернеют избы. На улицах уже стоит колонна головной роты под командой Заева. Винтовки взяты на ремень. У всех за плечами вещмешки с нехитрым имуществом солдата, с розданными на руки запасами сухарей. «Смирно!» — во всю силу легкий хорет Заев. «Вольно!» — откликаюсь я. И чувствую, что верю им всем, кто здесь стоит, под очистившимся бледноватым небом, моим соратникам, участь которых разделю. Помню этот миг, ощутил веру, счастье веры. и сразу успокоился. В штабной избе меня встретил Рахимов. Славки поднялся и приехавший в гости Ислам Кулов приветствовал дружеской улыбкой, поклоном. Я тоже отвесил ему поклон. — Извини, м у х а м е д Кул, видишь, не мы располагаем временем, а время располагает нами. Он ничем не проявил любопытства, не задал ни одного вопроса. Рахимов произнес. — Через сколько минут прикажете выступать? Можно было не спрашивать, все ли готово, на всех ли подразделениях соблюден график сбора. Через сколько минут? Этим все было сказано. Пусть Заев двигается. Рахимов вызвал к телефону Заева. Выступайте, отключайте связь. Затем соединился с другими ротами, сообщил, что марш начался. Придерживайтесь графика. Пока можно отдыхать. Так, без шума, без суеты, работал мой начальник штаба. Чего я не сказал, он договорил. — Где Толстунов? — спросил я. — Пошел к Филимонову. — Базжанов. — Узаева. — Ну что же, пообедаем и тоже тронемся. Синченко подал обед, разлил по стаканам наркомовскую норму. Мы выпили за здоровье гостя. Я вынул карту, показал наш расширенный участок. Рахимову на миг изменило бесстрастие. Его черные глаза вдруг погрустнели. Действительно, если при взгляде на такой участок, пять километров фронта, батальону, вы не будете потрясены, то вы не командир и не начальник штаба. Я объяснил задачу. Три узла сопротивления надо удерживаться. Когда наши части отойдут, еще держатся. ь Когда останемся одни, окруженные противником, тоже держатся. ь Я не сказал, что битва начнется завтра. Не сказал, что обязан драться до двадцатого. Не передал слов генерала. «Вам будет тяжело. Очень тяжело». Синченко добавил в опорожненные стаканы еще немного водки. Я обратился к Исламкулову. «Жаль, война не дает потолковать. Недавно ты подарил мне признание. к а й ж е р я к Сакал. Еще тогда я хотел возвратить его тебе, хотел сказать ь к а й ж е р е Мухаммедкул». Исламкулов слушал, не перебивая, не торопя меня даже взглядом. Он знал, я сам все разъясню. «Существует сила приказа», — продолжал я, — «но есть и задушевность приказа. Теперь я, пожалуй, это понял. Генерал Панфилов обучил». Исламкулов тоже заговорил о Панфилове, рассказал, что вчера наш генерал побывал во втором батальоне, включавшем в себя и роту Исламкулова. Прошелся с командиром батальона, заглянул на кухню, в хозяйственный взвод, но не остался обедать. к о ш е в а р просил оценить его с т а р а н и е не обижать отказом. — А как вы стреляете? — вдруг спросил Панфилов. — Покажите-ка вашу винтовку. Винтовка оказалась запущенной, грязной, и Панфилов от обеда отказался. — Какое же сопротивление вы окажете, если на вас выйдут немцы? — сказал он повару. — Как же вас не обижать? если вы меня обидели. Весь батальон уже об этом знает. Неслышно вошел сероглазый Тимошин. Товарищ комбат, разрешите забрать аппарат? Бери. Рахимов взглянул на часы. Все уже выступили, товарищ комбат. Мы покинули избу. Небо было ясным. Мороз защипал щеки. Синченко подвел Лысанку. Исламкулов взял у него повод... и, держа лошадь под узцы, посадил меня в седло. У нас, казахов, это знак высшего уважения, оказываемый лишь немногим. Рахимов вскочил на своего коня. У крыльца ожидали сани, в которых приехал Исламкулов. Я вновь извинился. Пора на рубеж, прощай. Исламкулов ответил. На этом рубеже тебе или слава, или смерть. До этой минуты... Он ни словом не обмолвился о задаче, предстоящей моему батальону. А сейчас сказал веско, обдуманно. С седла я отдал честь своему гостю и тронул коня. Поставим здесь большую точку. Разрешим себе перевести дух.